Глава одиннадцатая. Пустоши, часть третья. Очень скоро мы поняли, что есть смысл осматривать только дома, построенные из бетона и отличающиеся формой от остальных. Помимо заправки и полицейского участка, таких нашлось три, которые я обозначил как «администрация», «больница» и «сельпо». В первой меня с Уной встретили несколько стоек, за которыми скрывались коридоры с крохотными кабинетами. Деревянная мебель рассыпалась в труху от малейшего прикосновения. Тканевые обивки, одежда и бумага превратились в непонятные обрывки. Как и в остальных местах, уцелели только железо и стекло. «Никаких тел!» «Странно!» Уна подобрала металлическое корытце, наполненное черными струпьями. «Похоже на тарелку!» Я тебе больше скажу. Мы в столовой. А как еще можно было назвать большое помещение с зоной раздачи из окна, кучей небольших квадратных столов и горой металлических мисок? Кухонное оборудование уцелело, выглядит вполне узнаваемым для меня. Например, в этих гигантских кастрюлях легко было представить первое, второе и компот, накладываемые из поварешек. Можем набрать посуду, будем есть из тарелок. Фу! Они же грязные. Фея своим видом показывала, что не нанималась в посудомойки И противные. Посуда должна быть из фарфора. — Ничего себе ты эстет! — усмехнулся я. — В некоторых ситуациях она должна быть прочной, дешевой и многоразовой. В больницах такое часто встретишь. Внезапная догадка промелькнула в голове ярчайшей вспышкой молнии. — Или в лагере беженцев? — Слушай, а очень похоже. — Лагерь беженцев... «Что это?» — фея не непонимающе наклонила голову к плечу. «Когда нужно эвакуировать большое число людей, лишившихся домов. Обычно они бегут от войны или природных катастроф. Сначала их селят во всяких отелях, санаториях, в квартирах неравнодушных людей, а потом переправляют в такие специально построенные городки». Я все больше убеждался в своей правоте. Аскетичная обстановка, набитый оружием полицейский участок и большая больница — должны были полностью покрывать нужды временного поселения. А кормили их здесь или разносили еду по квартирам. «Интересно. У нас все как-то проще. Если деревню вырезали монстры, проблемы выживших — это проблемы выживших. В лучшем случае выживай как хочешь или продавайся в холопы». «Продавайся в холопы?» — переспросил я. «Ну, у нас это практически аналог рабства, только помягче и поцивилизованнее». — Соцподдержка просто на высочайшем уровне, — с сарказмом ответил я, прежде чем до меня дошло. — А откуда ты это знаешь? Ты ведь родилась всего несколько дней назад. — Понятия не имею. Просто знаю. Фея всерьез задумалась, уменьшившись и не забыв усесться мне на плечо, чтобы не отвлекаться на ходьбу. — Когда ты убил ту жабу, у меня в голове словно что-то щелкнуло. Я стала чувствовать себя сильнее, увереннее и знать больше, — Я только сейчас это поняла. Как приятно. Пришлось вызвать интерфейс и коситься на радующуюся Уну, чтобы убедиться. Система вывела над ее головой табличку. Уна. Фамильяр Александра Морозова. Уровень 8. Офигеть! Вот кому ушел весь опыт за убийство Лякуша. Нет, я в принципе не возражал, но было немного обидно. Всю работу сделал я, а лавры получила она... Пришлось срочно выписывать себе мысленный подзатыльник. Дурак! Чем сильнее твой фамильяр, тем лучше тебе самому. Ничего полезного и интересного, — со вздохом констатировал я, когда мы обошли все помещения. Надписи на металлических табличках выглядели как клинопись. Есть хочется, — пожаловалась фея. Получив припрятанный в инвентарь кусок мяса, она быстро поцеловала меня в щеку и принялась неторопливо отщипывать волокна. — Куда дальше? — В больницу не вижу смысла. Все равно мы не разбираемся в медикаментах. Пошли в магазин. Чем-то сельпо напоминало магазин на заправке, только было больше. На полках всюду были яркие пластиковые упаковки с непонятными надписями. Ни изображений содержимого, ни счастливых людей, поедающих хлопья, ни улыбающихся младенцев. Удача, наконец, улыбнулась нам в хозяйственном отделе. Как ни странно, инструмент не сильно-то и проржавел. Думаю, наточить его можно было без проблем. Я выбрал себе несколько ножей и топоров с пластиковыми рукоятками, взял комплект походной посуды, небольшой котелок и туристический рюкзак. Кстати, последний должен был превратиться в прах, но, судя по всему, его ткань была непростой. Все добро переместилось в инвентарь. «Такая удобная вещь, и как я только жил без него раньше». — Не узнаю ни одного бренда. Я провел пальцами по явному логотипу из перекрещенных молний. — Хотя есть и схожие с теми, что были у нас. Ничего не поняла. Она вернулась из отдела с одежды и махнула рукой. — Одни обрывки. Куда теперь полетим? Остался участок. Пальцы неосознанно прошлись по рукояти заткнутого за ремень пистолета. Холод оружейной стали успокаивал и внушал оптимизм. «Нет! Фу!» — Он окапризно надула губки. «Ты помнишь, как там воняет? Не полечу!» «Нам нужно оружие. Чем больше, тем лучше!» В голове уже вовсю строились планы по вооружению дружины калашами. Как я понял, в этом мире сражались исключительно на мечах и луках. Немного технического прогресса и пылких речей, и я окажусь на троне в лучших традициях африканского континента. «А ты мой фамильяр. Везде должна следовать за мной». — Да, хозяин, — фея показала удивленному мне язык, — но это не значит, что я не могу конючить. Она честно держала слово до самого участка. Лишь ощутив идущий от лякуша смрад, она поспешила прикрыть нос ладонью и замолчала. — Признаться, мне самому нравилось здесь, ничуть не меньше. Но что поделать, дело есть дело. Стараясь дышать через раз, мы быстро миновали тушу и поспешили скрыться в коридоре. Повезло, что тогда я закрыл за собой дверь, и в коридор запах уже не проникал. Счастливо выдохнув, мы принялись за дело, тщательно обыскивая каждый шкаф. Трофеи радовали. Я забил инвентарь практически под завязку. Полторы дюжины пистолетов, три дробовика, полицейские щиты и каски, демократизаторы. К сожалению, от бронежилетов остались только пластины. Зато удалось найти несколько металлических ящиков с патронами как для пистолетов, так и для дробовиков. Больше всего проблем доставил сейф, или, скорее, оружейный шкаф. Ключей мы нигде не нашли, пришлось прожигать его заклинанием. Провозившись больше часа и промокнув насквозь, я таки смог пробить дыру и узнать, что хозяева держали там бутылки с алкоголем и светошумовые гранаты. Прозрачная жидкость системой не определялась, но идущий от нее мощный спиртовой дух почти не оставлял сомнений. «Все, перерыв. Сейчас быка сожру». Остатки вчерашнего пира ухнули в желудок, и там исчезли, практически не оказав никакого эффекта. «Что-то не торопится нас спасать». «Всему свое время», — философски заметила фея. Уна устроилась на вершине металлического стеллажа и беззаботно болтала оголенными ножками. «Значит, мы еще не закончили дела здесь?» «Да вроде взяли все, что могли. На всякий случай я еще раз осмотрел пустые стеллажи. Ничего полезного». «Мы еще не посмотрели комнату за туалетом», — напомнила девушка. «Какую комнату?» — непонимающе спросил я. «В том коридоре только толчки». «Какой ты невнимательный!» Со вздохом фея слетела со своего насеста и повела меня по коридору. «Вот!» Я непонимающе уставился на серую стену. Хотел было уже спросить у нее, в чем здесь розыгрыш. Как взгляд зацепился за еле заметную щель толщиной с волос, обозначающую дверной проем. Потайной ход. Битый час ушел на способы ее открыть. Система упорно молчала. Лезвие ножа не входило, да и вряд ли могло бы чем-то помочь. Облапывание всех стен вокруг тоже не помогло. Никаких сканеров или датчиков, рычагов и кнопок. Ничего. Система продолжала молчать, как партизан. Я почти сдался, в который раз просматривая инвентарь в поисках хоть чего-то полезного, пока не наткнулся на эксфон. Кусок прозрачного пластика удобно лег в ладонь, и, словно повинуясь какому-то шестому чувству, я приложил его к стене. Сердце пропустило удар когда тот внезапно засветился. За стеной что-то щелкнуло, и каменная плита беззвучно ушла назад и откатилась в сторону, открывая проход. Засветившиеся мертвенным бледным светом настенные светильники выхватили ведущие вниз идеально ровные каменные ступени. «Вот мы и нашли то, из-за чего мы здесь оказались!» Подпрыгивающая Она встала на лестницу и потянула меня за собой. «Идем скорее!» «Ты о чем вообще?» — подозрительно посмотрел я на нее. «Ты что-то знаешь?» «Просто чувствую», — призналась она. «Пошли уже!» «Сейчас», — достав пистолет, я передернул затвор, досылая патрон в патронник и бесстрашно последовал за своим фамильяром. Ну, почти бесстрашно. Спуск получился довольно долгим и скучным. К концу у меня начали побаливать ноги. Разочаровывающее зрелище стало прекрасным финалом всей бесполезной авантюры. Ступени обрывались у бездонной пропасти с отвесными стенами. Пущенный в нее огненный шар потух где-то в глубине. «Наверное, произошло землетрясение или еще какая-то катастрофа». Уна зябко поежилась, обнимая плечи. «А я-то думала». «Ничего не поделаешь. Я сел прямо на краю обрыва, всматриваясь в бесконечную тьму». Зрелище бодрило только так. Все проблемы становились незначительными перед лицом самой Вечности. «Ой, а что это там?» — девушка указала пальцем куда-то в сторону. Присмотревшись, я увидел несколько ступеней и небольшую дверь. Какой-то странный разлом выходит. Словно кто-то гигантским скальпелем отделил бункер от лагеря. Мысленно прикинув, я задумчиво добавил — «Вообще мы находимся примерно у границы, и, кажется, на ней не было деревьев». «Точно! Небольшая такая просека посреди леса». «Хочешь сказать, лагерь что-то отделила от остального мира?» Очно это похоже. В любом случае нужно думать о другом. Как туда попасть?» Оценивающий взгляд на фею принес неутешительный результат. Она была слишком изящна, хрупка и тонка, чтобы выдержать мой вес». «Ты ведь не сможешь перенести меня!» «И «Еще чего!» — возмутилась фея. И прежде чем я распрощался с этой идеей, она неосторожно для себя добавила. «Вес не проблема! Я, я просто не буду! Это не женская работа!» «То есть, как ездить у меня на шее, так ты первая? А как послужить хозяину своим телом, так в кусты?» Искренне возмутился я. «Ну-ка наклонись!» «Не дамся!» — взвизгнула она, отлетая подальше в пропасть. — Телом служить хоть сейчас готово, а грузы пускай себе мулы таскают. — Ну-ка, иди сюда. Потянувшись к своей наравной фее, я на мгновение забыл, что сижу на краю пропасти. Сердце не ушло в пятки, как гласила народная мудрость, а улетело куда-то за ребра. Несколько секунд насыщенного полета и резкий рывок за плечи подарили мне больше эмоций, чем нападение лякуша. — Совсем сдурел! — Уна Сердито стрекотала крыльями, поднимая меня к двери. «Я же просто хотела, чтобы ты меня поуговаривал. Зачем сразу прыгать?» «В следующий раз зато не будешь ломаться», — с превосходством усмехнулся я. «Честно говоря, даже испугаться толком не успел. Главное, чтобы щеки были не слишком бледными. А то догадается еще, что я не специально». Вход в бункер оказался небольшим, всего-то дверь высотой и шириной в пару метров. Поднесенный к панели «Эксфон» не подвел, Несколько секунд размышлений открыли нам проход. Не знаю, чего я ожидал. Наверное, какой-нибудь крутой арсенал или хранилище с убер-артефактом. Реальность, как обычно, решила не оправдывать ожиданий. После прохождения небольшого гермоотсека мы попали в бункер, состоящий из трех помещений. Технического, где располагался генератор, склада с бесчисленным числом ящиков и жилой комнаты. Нары на шесть человек, несколько столов, Плакаты и карты на стенах. Больше всего меня удивили табуретки, точнее их остатки. Все вокруг было очень старым и пыльным. В отличие от лагеря беженцев, органика никуда не исчезла. Все металлические детали покрылись толстым слоем ржавчины, бумага и ткани рассыпались от малейшего прикосновения. В бункере не было абсолютно ничего полезного. Странное какое-то проведение. «Один бесполезный хлам. Что мы здесь забыли?» Уна только пожала плечами, виновато опустив голову. «Меня кольнула вина. Фея не виновата, что мы здесь ничего не нашли. Она с готовностью прижалась к моей груди, когда я подарил ей утешительные объятия, гладя по волосам. Ее запах успокаивал, позволяя не думать о грядущем подъеме наверх. В этот раз интересную вещь увидел я». Решетка вентиляции едва заметно светилась золотым, и по ней бежали золотые искры. Система обозначила ее как точку интереса. «Уна, можешь туда залезть? Кажется, это тайник». Фея, на удивление, не стала спорить. Уменьшившись, она отжала металл в стороны и скользнула внутрь. Она отсутствовала минут десять, и я уже место себе не находил, как стена сбоку с душераздирающим скрежетом ушла в сторону, открывая очередную потайную комнату. Механизм сломался, пришлось самой толкать. У нас довольной улыбкой стерла солба лба выступивший пот. «Здесь есть что-то интересное». Потайная комната оказалась арсеналом. Оружия здесь было гораздо больше, чем в полицейском участке, но оно почему-то, в отличие от того, было все покрыто ржавчиной. Похоже, полностью пришло в негодность». Опять же, почему это произошло, совершенно непонятно. Но тут мне бросился в глаза навехонький оружейный кейс. При прикосновении к нему меня словно ударило током, так же, как и в полицейском участке. Открыв замок, я с удовлетворением и благоговением уставился на штурмовую винтовку эпической редкости. И кто-то очень хороший положил несколько коробок с патронами, «Интересно, как она уцелела среди всего этого?» — подошла ко мне Уна. Какое-то сохраняющее заклинание, наверное, висело. Переместив находку в инвентарь, я радостно улыбнулся, в первую очередь постаравшись ободрить самого себя. «Айда обратно! Мясо пожарим, закатом полюбуемся!» Кто ж знал, что судьба распорядится иначе, и никаких шашлыков нам не светило?